Над деревьями висела полупрозрачная бело-коричневая дымка. Со Стивеном подъезжали к резиденции с другой дороги, пролегающей рядом с роскошным парком. Показалось, что обратно доехали быстрее. А, быть может, всему виной коматозное разбитое состояние. Я всю дорогу молчала и почти не шевелилась, и мои пальцы, все так же сжимавшие сумку, занемели. Здание резиденции сливалось с окружающим пейзажем. Мелкий дождь продолжал моросить, и весь мир будто объяло марева. Мы со Стивеном приехали первыми. Других машин еще не было видно, а дежурившие быстро подняли переполох, завидев отличное от уехавших транспортное средство. Однако железные ворота перед нашей машиной все же распахнули, впуская во внутренний двор. Остановились совсем немного съехав с проезда, с Дэвисом помедлили с пару секунд, затем горгоновец заглушил двигатель и переглянулся со мной. Нас встречали горгоновцы, без Льюиса, который находился в это время на дежурстве, Сэм и несколько человек от резиденции, включая Эмми, Монику и Себастьяна. По стеклу барабанил дождь. «Дай мне минуту», — хрипло проговорила. Я не могла пока выйти и сказать что-то связное. Язык точно прилип к небу, а в голове стоял такой шум, что свой голос различало с трудом. Только сейчас, немного отходя от произошедшего, начинала вникать в случившееся. Чувствовала, как устала и продрогла, как от меня воняет тухлой кровью. Стивен молча кивнул и поспешно покинул машину, захлопнув дверь. Отдаленно я слышала его голос — Голоса Роберта и других горгоновцев, обрывки фраз. Дэвис рассказал, что произошло во время вылазки и почему мы приехали на другой машине. На грани сознания даже удивилась, насколько детально он все запомнил. Не знаю, в тот момент я находилась в такой панике, в таком ужасе, что не могла запомнить и десятой доли рассказанного Стивеном. А потом в голове что-то щелкнуло. Когда в его докладе мелькнуло мое имя», точно электрические разряды пробежали по телу, замирая в кончиках пальцев. Поскорее выбралась из машины, тем самым прерывая Дэвиса на полусловие. Он не успел сказать о сумке с оружием. Горгоновцы устремили на меня взгляды. Сэм было сделал шаг ко мне до обмер со страхом и каким-то отвращением, смотря на брюки от колена ниже, окрашенные в красный. Тяжело сглотнула, прижимая черную сумку к себе, холодно. Сделала шаг вперед, и шаг ко мне сделал Роберт. На его лице читалось нескрываемое волнение и тревога. Он открыл рот, дабы что-то произнести, но лишь беззвучно сочувствующе качнул головой. Командир протянул мне руку, и я сделала еще один неуверенный шаг: еще один, еще. Затем глаза с борта опустились на сумку и под немой и недоуменный взгляд Роберта я втолкнула оружие в его руки, молча, смотря в глаза командира. Звук приближающихся машин заставил обернуться. Две военные машины подъезжали к резиденции. «Стивен», — бросил Роберт, — «позже мне все детально расскажешь. Норман, забери, осмотрите с Сарой». Он передал Роуду за сумку, переводя взгляд на меня. «А тебе следует отдохнуть. Когда приведешь себя в порядок, загляни ко мне». Машины в этот момент заехали во двор, остановившись рядом с нами, и также скоро из них показались остальные участники выезда. Охреневшее лицо Тарна, его резкий поворот в сторону Даниэля не описать никакими словами. Крэмер съежился, выйдя из машины и делая полушаг назад под пристальным взглядом собравшихся. Никто даже слова выговорить не мог, а задача оглядывался по сторонам Грин. Все произошло за считанные секунды. Я все еще находилась в состоянии легкой прострации, и меня все еще маленько потряхивало. Когда увидела Даниэля перед глазами, кроваво-красными кинокадрами промелькнули события. Кричащий Эрик, лужа крови, мертвецы скрывающаяся за горизонтом машина и пепельный город, омытый дождем. Вновь почувствовала вес упавшего мне на ноги тела, отдачу от выстрелов, глаза словно застелила пелена, и неведомая сила толкнула меня вперед. Я подлетела к мужчине и, собрав все силы, что у меня были, нанесла прямой удар ему в лицо. «Сука — Сука! — вскрик Даниэля. Он отшатнулся назад, из его носа брызнула кровь. Кремер поднял руку, не так к своему лицу, не то стремясь ударить меня, а я сделала еще один резкий выпад. Коленкой прямо промеж его ног. Даниэль взвыл, и прежде чем я успела добить его по спине локтем, меня подхватили подмышки сзади, приподнимая и оттаскивая назад. «Ты оставил нас, конченная сволочь, Кремер! Яростно выпалила я. «Оставил!» «Роберт, пусть твои люди держат руки при себе!» У Грина вдруг прорезался голос. Моника подлетела к брату, пытаясь ему как-то помочь, но Даниэль, опустившийся на корточки, был бел и бездвижен. Он зажал промежность и поскуливал, повторяя бесконечно «сука». Виктория не шелохнулась. Стэн крепко держал меня, не позволяя вырваться. «Что вообще происходит?» «Со своими людьми я разберусь сам», — резко оборвал Джона с борт. А тебе следует тщательнее выбирать людей для вылазок». Даниэль зло глянул на меня, а я лишь дернулась в отчаянной попытке освободиться из схватки Стена. Не моргая, всматривалась в лицо Кремера, смотрела, как дождь размывает кровь в грязные разводы под его носом. Адреналин во мне утихал. «Позже обсудим произошедшее. Но, Джон, скажу тебе сразу. Настоятельно рекомендую тебе самостоятельно разобраться с Даниэлем и наказать его за то, что бросил людей. Иначе разберусь я». «Натравишь своего палача?» — язвительно процедил Даниэль, тяжело поднимаясь. Роберт был спокоен. «Мой палач свое дело знает. Моли небеса, чтобы ты никогда этого не познал». Сборт круто обернулся. «Прибывшие с выезда. Вам час, чтобы привести себя в порядок и отдохнуть». «Стивен, Стэн, займитесь выгрузкой и зафиксируйте привезенное. «Михаэль, осмотри Штеф. Шайер, после, ко мне в кабинет». Сборд фыркнул себе под нос, махнув рукой и быстро удаляясь. Стэн аккуратно опустил меня, затем убирая руки. «В порядке?» — спросил он коротко. Я кивнула. Вокруг Даниэля крутились все, кроме Моники, на которую он злобно гаркнул, Виктории и Себастьяна наблюдавшего с ухмылкой за всем произошедшим чуть издалека. Виктория прошла мимо брата прямо в нашу сторону. Замерла около меня. Он поступил по удачи, Выдохнула она сочувственно. Я бы тоже ему лицо разбила. И с этими словами она двинулась в сторону доп. корпуса. «Тебе помочь?» — обеспокоенно спросила Сара, заглядывая в мое лицо. «Ты в порядке? Дойдешь? «В норме. Спасибо». Сдавленно ответила, переводя взгляд с нее на Нормана, тоже встревожена меня, рассматривающего. «Не знаю, что нашло. Это тренировки Криса виноваты». Постаралась отшутиться, но получилось горько и неправдоподобно. Постаралась улыбнуться, дотронулась поочередно до плеч Карани и Роудеза, а затем медленно прошла мимо них, тяжело ступая к резиденции. Ноги свинцом налиты. На душе все рвалось и горело, из глаз безвольно полились слезы. Жутко устала, я ничего не хотела. Когда подлетел Сэм и взял меня под руку, что-то говоря, даже не вникала в его слова. Дорт довел меня до резиденции, помог пройти в душевую, а сам понесся мне за сменной одеждой. Я не дошла до кабинки. Оперлась рядом с раковинами о стену и, тихо поскуливая себе под нос, сползла вниз. Барабанил сильный дождь по окнам. Я сидела в кабинете Роберта, тепло укутанная и напоенная какой-то градусной дрянью, чтобы не заболеть. В моих руках чашка с горячим чаем, а сами руки раскрасневшиеся и саднищие. С жутким остервенением минут 10-15 назад я терла их жесткой мочалкой, дабы убрать остатки крови терла руки, терла ноги, до того, что кожа покрылась мелкими красными точками. Я рыдала, захлебывалась слезами, и озлобленно продолжала терзать свою кожу, готовая хоть верхний ее слой снять, лишь бы только не осталось никаких следов. А теперь я сидела потерянная и опустошенная, глядя на свое отражение в чае. Дождь усиливался, били крупные капли по окнам. И этот грохот эхом отдавался в голове. Мне было плохо. Мне было так плохо, что хотелось скулить и выть раненым зверем. В кабинете царил полумрак. Черные тучи повисли над крышей, придавливая землю и низвергая косые потоки ливня. В один момент блеснула молния, на мгновение озарив темноту комнаты и белым ореолом очертив силуэты предметов. Секунда, и раскатистым эхом разнесся удар грома. Я дрогнула, с опаской поднимая глаза. За окном темным темно, будто бы самой мрачной ночью, и только стекающие вниз по стеклу водные потоки в путанном узоре лабиринтов. Дверь со скрипом открылась. Раздались неспешные тяжелые шаги Роберта. Я не стала оборачиваться, но сильнее вжалась в кресло. Сборт обошел меня, замер у стола, тяжело вздохнул, взял стул, подошел ко мне и сел напротив. «Как ты?» Внезапно, спокойно и участливо осведомился он. Я молча кивнула в ответ. Согрелась? Такой же кивок. Голос Роберта звучал убаюкивающе, и я немного расслабилась. Командир внимательно всматривался в мое лицо, точно думая о чем то Я знала, что Стивен уже в деталях доложил всю вылазку, рассказав и про выстрелы, и про сумку с оружием. Сборд посмотрел на мои руки, качнул головой почти незаметно. «Штефани, я хочу быть уверен, что ты в порядке». «Я в порядке, правда». Голос мой немного сел. Я откашлялась, затем отпевая чай. Вновь блеснула молния, а следом за ней раздался громовой раскат. Роберт помедлил. Если тебе нужна психологическая помощь или просто плечо, чтобы выговориться и выплакаться, или если вдруг ты поймешь, что просто нужен кто-то рядом. Он сделал небольшую паузу. Ты не одна, Штеф. Никто из Гаргоны тебе никогда не откажет. Спасибо, Роберт. Захотелось расплакаться, но я лишь улыбнулась. Что ж, тяжело начал он. Я доволен тем, как ты проявила себя во время выезда. «Стэн со Стивеном тебя похвалили. Дэвис и вовсе передавал свое восхищение», — усмехнулся Роберт, потирая запястье левой руки. На черных бусинах чёток блёкло играли блики света. Было видно, что Роберт беспокоится и взвешивает каждое слово. «Не могу не отметить, что ты рванула за сумкой с оружием». И то, что отстрелялось, он вновь сделал паузу. «Не терзай себя за убитых зараженных. Рано или поздно это должно было произойти. Мы не знаем, сколько весь этот кошмар продлится, да и закончится ли он вовсе. Нужно найти в себе силы, чтобы бороться за свою жизнь. Мужчина помедлил. Смерть Эрика нужно принять. И нужно понять, что люди уходят. В мирное время, во время войны. Тем более сейчас, когда мир буквально рушится. Нужно принять это и жить дальше, Штефани. Принять любую смерть, Штеф. Проговорил Роберт осторожно, говоря сейчас о куда более старой и болезненной для меня потере, о которой он единственный был осведомлен. Думай о тех, кто у тебя есть. думая о себе. Жизнь продолжается. Сборд замолчал на пару секунд. Что касается конфликта с Даниэлем, «Я должен был бы тебя отчитать, но я не буду этого делать», — на выдохе произнес он, а я лишь безмолвно вздернула бровь. «Однако я настоятельно просил не вступать в конфликт, и... «Ты просил горгоновцев», — внезапно ответила. «Но я ведь не горгоновец», — и постаралась усмехнуться. Сборд внимательно посмотрел на меня. «Может, ты и не горгоновец, но ты под моим присмотром». И вместе с Сэмом находишься среди нас. Вы должны соблюдать мои распоряжения. К тому же Роберт пожал плечами. И ты, и я, и вся наша змеиная компания прекрасно знаем, что в резиденции тебя считают гаргоновцем. Поддерживай репутацию горгоны, и, в частности, мою. Ты прекрасно знаешь, что я требую беспрекословного исполнения моих приказов и соблюдения установленной мной дисциплины. И ты должна понимать, что строгая дисциплина — это не моя прихоть, а необходимость, которая обеспечивает нам сохранность. Я это понимаю. Виновато проговорила, потупив взор. И я благодарна тебе и горгоновцам. Я и не знаю, что на меня нашло с этим Даниэлем. Качнул головой, сжимая губы. Просто это была такая сильная эмоциональная встряска. Успокойся. Ситуация с Даниэлем не входит в список того, за что я мог бы быть недоволен. Отнюдь. Просто если подобное произошло, следовало напомнить в целом о важности выполнения приказов. Роберт говорил спокойно и с расстановкой, и не чувствовалось в его словах недовольства. Он просто разговаривал со мной, будто бы даже о каких-то житейских, незначимых вещах, не стоящих волнений, эмоций и даже капли сил. Но в целом я абсолютно поддерживаю сделанное тобой и Штефани». Роберт добродушно улыбнулся уголками губ. Это был действительно хороший удар. И с технической точки зрения проведен просто блестяще. Тренировки с Крисом дают о себе знать. Я улыбнулась, опуская глаза на мгновение. Еще раз спасибо, Роберт. Вновь посмотрела на горгоновца. Я учту твои слова и извлеку урок». «Отлично!» — кивнул он, ударяя пальцами по столу. «Кстати, насчет Криса...» Роберт кивнул в сторону. «Он тебя ждет. Я обернулась на дверь, вновь на сборто. он махнул рукой. «Можешь идти. Завтра никаких тренировок. Поняла? Отдохни!» Я поспешно кивнула, ставя полупустую чашку на стол и, кутаясь в плед, направилась к выходу. «Штефани!» Обернулась, глядя на Роберта, что поднялся. Он подошел ко мне, положил руки на мои плечи и дотронулся своими сухими губами до моей макушки. Умница, отдыхай. Я уверенно и с благоговейной благодарностью кивнула, затем выпрямляясь и проскальзывая в темный тихий коридор. в Первую секунду даже не увидела Льюиса, но чуть поодаль мелькнул тлеющий огонек сигареты, который также быстро померк, лишь на секунду очертив оранжевым контуром лицо горгоновца. Военный спешно затушил сигарету, срываясь ко мне, параллельно изящным броском отправляя окурок в урну, а я бросилась к Льюису. Налетела на Криса, а он безмолвно обхватил меня, прижимая к себе. От горгоновца, как обычно, пахло табаком и паленым кофе, а я уткнулась лицом в его грудь, стискивая зубы и мелко дрожа, отчетливо слыша чуть учащенное сердцебиение мужчины. Ничего не хотелось говорить, да и не нужно было. Это же Льюис. Он уже все разузнал, до мельчайших подробностей. Отдаленно слышался очередной громовой раскат. «Мне жаль», — хрипло проговорил Крис, и я подняла на него глаза. Лицо мужчины плохо различимо в полумраке. Не нужно, не противоречьте сами себе. Мужчина помолчал секунду, явно недовольный подобным ответом, а я почувствовала, как вновь стало горячо в глазах. Слезы накатили так не кстати, и рой мыслей в голове мешал сосредоточиться на чем-то одном. Руки продолжала саднить, а я натянула на лицо полуулыбку. Только давай не будем говорить о случившемся. Вообще ни о чем и случившегося. Хотя бы не сейчас. Все в порядке. Усмехнулась, мотнув головой. О небеса, сколько раз за последнее время я произнесла эту фразу. Можешь быть откровенно со мной. Я устала, Крис, жутко устала. Льюис легко подхватил меня на руки. Я охнула от неожиданности, цепляясь за его плечи. «Обед, так понимаю, можно не предлагать». Несколько иронично фыркнул он, медленно направляясь в сторону нашего кабинета. Я коротко кивнула, опуская лицо ему на плечо и держась за шею горгоновца. Льюис молча донёс меня до кабинета, каким-то образом распахнул дверь. Окно было завешено плотными шторами, что не пропускали свет от вспышек молний. А я продолжала дрожать то ли от эмоционального истощения, то ли от того, что все еще не могла до конца согреться, а тепло Кристофера чувствовало даже через ткань. До того не хотелось терять этот источник мягкого тепла, что была готова смириться с терпким запахом табака, от которого щекотало в носу. Крис осторожно опустил меня на кровать, и я сразу же свернулась клубком, подбивая под голову подушку. Барабанил сильный дождь по окнам. Ветер завывал — а деревья с такой силой мотала из стороны в сторону, что по стеклу то и дело хлистали ветки. Перед глазами вновь и вновь всплывали картинки ушедших часов. Я продолжала физически ощущать все произошедшее. «Я могу что-то для тебя сделать?» — хрипло спросил Крис. Я секунду подумала, не будет ли просьба воспользоваться мужчиной как грелкой неуместной, и отрицательно мотнула головой. Ну. Ты можешь ненадолго поделиться со мной своим пледом. Здесь довольно холодно. Льюис вздернул бровь, окидывая меня взглядом. Ты перенервничала и промокла. Пробурчал он быстрым движением, стягивая со своей постели плед и следом укрывая меня. Что-нибудь еще? Нет, хотя я помедлила. Дрогнула, представив, что будет нужно остаться одной в темной комнате, наедине с мыслями. К тому же я действительно очень замерзла. Побудь со мной немного, ладно? Пока я не усну. Крис кивнул, а я чуть пододвинулась. Льюис лёг рядом, и под его весом кровать прогнулась. Я буквально скатилась к Горгоновцу. Он осторожно дотронулся губами до моего лба. «Тебе нужно поспать и отдохнуть. Температуры нет». Еще бы она была. Меня уже напоили всяким Норман с Михаэлем профырчала в ответ, поворачиваясь к Льюису спиной. Один сразу притащил свою фляжку, чуть ли не со спиртом, у второго таблетки на все случаи жизни. Они чуть не переругались, споря, чем меня напоить. Горгоновец, тихо посмеявшись, обнял меня и прижал к себе, зарываясь носом в мои волосы. Я сдавленно выдохнула, прикрывая глаза. Спасибо, что остался со мной. Это меньшее, что я могу сделать, Штеф. Тихо произнес он, и горячее его дыхание щекотало шею. «Спи!» — чертовски сложный и безумный денёк выдался. И где-то уже на грани сознания расслышала ещё одну тихую фразу. «А ведь всё-таки я прекрасно поставил тебе удар, верно, Шайер?» Я улыбнулась, слушая, как барабанит дождь и потихоньку согреваясь. Дрожь понемногу проходила, горячее дыхание Льюиса в мою шею. Сложный, безумный день выдался. Ночью лихорадило, буря не унималась, и дождь бил по стеклам, пока я металась в постели в состоянии полубреда, стоная и царапая руки, пытаясь стереть остатки крови, которых уже давно не было. Я плохо помню, что происходило. Помню тусклый свет, но не знаю, откуда он исходил. Лампы не включали, вероятно, видела отсвет от фонарика или свечей, Помню Михаэля и встревоженного Роберта, помню Сэма, которого самого тряхнуло, и затем его успокаивала Сара. Помню Криса неотчетливо, образами, призраками, фантомами горячечного бреда. Удушливые черные провалы сознания тянули в бесконечную пустоту. Тактильные галлюцинации хватали острыми когтями за одежду, утягивали за собой. То, что когда-то было привычным, известным, Знакомым забывалось, а жуткие создания из бессознательного потока кошмарных дрем стремились выползти в реальный мир. И все мешалось воедино: явь и сны, болезненные воспоминания и, не менее болезненное настоящее. И до того было плохо, что я уже и не верила, что приду в себя, что пробужусь утром. И хотелось разрыдаться от страха и накатившей паники от тревоги и ноющей боли в сердце. Но я ведь не должна плакать. И потому лишь металась из стороны в сторону, сбивая простынь под собой, отталкивая влажную от пота подушку. И вспоминалась мне та ночь, та страшная долгая ночь, когда мы впервые встретили Гаргону. Тоже шел дождь, была гроза, буря, и тоже было страшно и больно. И другая ночь вспоминалась, многолетней давности длинная страшная полная отчаяния и боли полная молитв и молений к милости небес ожидание неминуемого конца предсмертная агония самого близкого человека в которой и я сгорела без остатка я пыталась заставить себя открыть глаза проснуться пробудиться прогнать липкий ужас застрять в воспоминании и переживать его бесконечное число раз. В минуты прояснений твердила себе, это всего лишь дождь, гроза, буря, моя мнительность и моя впечатлительность, мои воспоминания и мое прошлое, время, которое безвозвратно ушло. Дождь смывал грязь, смывал кровь и пепел, так пусть вместе с уходящей в землю водой ушла бы моя слабость, Пусть вместе с бурей утихли бы мой страх и моя боль. Металась, сжимая ладонь Льюиса в своих руках. Дождь бил по стеклам. Сэма увели Норман с Сарой успокаивая. Роберт сидел на постели, о чем-то переговариваясь с Михаэлем. Хриплый шепот и запах табака. Штефани, рассвет близко. Слышишь меня, Шайер? Это уйдет. Все уйдет. Но я буду рядом. И мы еще поборемся. Вместе. Плечом к плечу. Найди в себе силы, Шайр. Я знаю, они в тебе есть. Рассвет близко. Ливень почти закончился. Я с тобой, Штеф. Я рядом.